Типён не мог сделать ни шагу от той стены, на которой был нарисован. Охотники набрали горсти песку и стали с силой бросать в чудовище. Они метели в то место, где Ао изобразил глаза, оба на одной стороне. Зачем они делали это? Нужно было ослепить хумму, чтобы он не мог видеть охотников.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 Каждый держал большой кусок мяса в левой руке, а в правой тонкую кремнёвую пластинку с острым режущим краем. Они вцеплялись крепкими зубами в край мяса, а потом кремнёвым лезвием отрезали кусочек перед самыми зубами. Иногда им удавалось сразу отгрызнуть кусок, чаще же они довольно долго перепиливали волокна мускулов и сухожилия своими осколками кремня. Ели много.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 Здесь хум мы пили, купались, обливали друг друга водой, посыпали себе спины песком, а слонечи кормили тяжеловесных и неуклюжих слонят. Там и сям поотмели, раскиданы были кучи помёта. "Хум мы пили воду", сказал Ао и хлопнул по плечу Волчу Наздрю. Наздря засмеялся. Они вспомнили слова заклинания: "Хумма-хумма пей воду". Хумма-хумма, иди в гору. Свежие следы вели к оврагу, и скоро тропа со следами животных пошла наискосок, вверх, на правый берег оврага. На взрь опять засмеялся. Хумма-хумма, иди в гору, бормотал он. На высоком берегу оврага стеной стоял синовый лес. Мамонты проложили тропу по самому краю обрыва. Тропа была вытоптана крепко.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 Молния ударила в сухую ель, дерево вспыхнуло как свеча, от него загорелись кучи валежника. Ветер раздул лесной пожар, выгорил большой участок. Среди чёрных пней выросли высокие травы и ягодные кустарники. Летом густыми чащами поднимались целые полчища алых кипреев и густо кустилась земляника.